Страница 33. 2.3. Предыстория и история экономического знания. Современная экономическая наука является результатом ее продолжительного исторического развития. Первая постановка экономических проблем содержится еще в письменных источниках Древнего Востока, где существовал деспотический строй, основанный на особой роли государства. Поэтому в источниках в первую очередь ставятся вопросы, связанные с организацией государственного хозяйства и управления им отсюда берут начало статистика учет аграрно экономическая наука заметный след в истории экономического знания оставил античность древнегреческие и древнеримские историки и философы потратили много усилий на разработку принципов натурального хозяйствования проявляли они большой интерес и к развитию товарных отношений римское право частной собственности стала классическим для всей последующей истории и сыграла выдающаяся роль в прогрессивном развитии экономических отношений. В средние века представления об экономических явлениях формировались в рамках церковных учений, находилось им место и в политических теориях, а также в фантазиях равнего утопического социализма. Древность, античность и средние века знаменовали собой начальный этап становления экономического знания – поскольку возможности этих эпох были ограничены. Знания об экономических отношениях носили разрозненный характер, не имели самостоятельного значения, составляя побочный продукт философских, исторических, политических изысканий. Поэтому названные этапы следует рассматривать как предысторию экономической науки. Действительная история экономической науки началась с того момента, когда из отдельных представлений об экономических явлениях стало складываться системное теоретическое знание о них. Объективной основой формирования действительной экономической науки явилось разложение феодальных, аграрно-натуральных и развитие буржуазных, индустриально-рыночных производственных отношений, что сопровождалось становлением экономики как единого организма. Страница 3.4. Поскольку историческая экономика начинается с торговли, первым направлением в истории экономической науки стал меркантилизм. Представители меркантилизма были теоретиками сферы обращения. Они усматривали главный источник богатства нации в удачной торговле, которую сводили к принципу «много продавать, мало покупать». Чрезвычайно важный для всей последующей истории экономической науки шаг от исследования сферы обращения к исследованию производства сделала классическая школа. Ее родоначальники – физиократы, Истинным источником богатства считали сельское хозяйство, работу на земле. Исходя из этого, они сформулировали фундаментальную идею о естественном характере экономических процессов, провозгласив приоритет принципа «дайте людям делать то, что они хотят». Эта идея наложила существенный отпечаток на все дальнейшее развитие экономической теории и практики. Более поздние представители классической школы, среди которых особое место принадлежит Адаму Смиту, отцу экономики, преодолели ограниченный взгляд физиократов на источник общественного богатства. Они связывали данный источник не только с сельскохозяйственным производством, но и промышленным. Многие традиции классической школы были восприняты и продолжены марксистской экономической теорией. Ее главная особенность – последовательно-классовая трактовка содержания экономических процессов. Выражение позиций рабочего класса. Многие направления экономической теории XIX века развивались вне рамок классической школы и марксизма. Такие из них, как теория предельной полезности и теория факторов производства, составили источник современных наиболее авторитетных экономических концепций. Сложный путь экономическая наука прошла в XX веке. Он был ознаменован процессами дифференциации и интеграции экономического знания, появлением нетрадиционных его отраслей. Ряд новых направлений школ оформился в самостоятельной теории. Несмотря на различия в понимании многих явлений процессов, все они имеют функциональный характер. Это означает, что современная экономическая наука свои основные усилия связывает с разработкой путей совершенствования экономического механизма общества.